Глава 51. Смотрю на книгу и не понимаю изменения в настроении Роварда. Только что я чувствовала, что он потихоньку открывается, а теперь чувство, как будто дверь сквозняком закрыла с громким хлопком. Неприятно. Сказки про драконов. Нашла в библиотеке случайно. Пожимаю плечами. Тоже удивилась. Вроде бы в домашних библиотеках нельзя хранить книги о драконах, но, похоже, свечному мастеру было все равно. Или он удачно скрывал? «И ты прочитала её?» Теперь взгляд синих глаз пронизывает меня насквозь. «Кажется, как будто на рентген вышло. «Нет, точнее, только начала. Дел было много, руки всё не доходили. А что?» Я растерянно смотрю на Роуварда, не понимая, как себя вести. Но он не отвечает. Только с какой-то тоской в глазах смотрит на книгу, а потом на меня. «Ты ещё необычнее, чем я предполагал». Тихо и немного хрипло произносит дракон. «Держись подальше от подсвечника и вообще от мэра». «Что? Это как-то связано? Причем тут сказки и артефакты мэрские? Вы же знаете, что у меня просто не выходит отвертеться от разговоров с Гриндерком», — бормочу я. «Я помню, что вы уже просили не говорить с ним». «А теперь я требую», — внезапно срывается на рык Ровард. «И чтобы рядом с подсвечником я тебя не видел, ты поняла?» Этот внезапный порыв злости и раздражения оказывается для меня оглушающим, Он давно не позволял себе так со мной разговаривать. Помнится, последний раз так рычал, только когда требовал снять платье, чтобы обработать метку. Но я всё сказал. арина пока что возьмёт на себя все дела по организации дома. Ты вольна делать то, что хочешь», — мрачно произносит Роувард. «Дневник я заберу». Он выходит быстро, не оглядываясь, и даже не закрывает за собой дверь. А я остаюсь с ощущением, что меня бросили одну посреди незнакомого леса, по которому меня до этого вели за руку. Точнее, не так. Как будто до этого у меня был кто-то, с кем я шла через трудности и загадки этого мира, а теперь я осталась наедине сама с собой. «Валь, делать, что хочешь». «Да-да, конечно, так и есть». Однако он забывает, что я привязана к нему меткой. От него далеко не уйти, да и вообще из дома не выйти. А дома? Впрочем, мне есть чем заняться. Что там Улька говорила? «У меня хотят купить свечи?» «Отлично, ими и займусь». К тому же у меня были мысли по поводу свечей с добавками. Аромосвечи с терапевтическим эффектом будем пробовать. Поэтому отправляю ульку на рынок за салом, сушеной лавандой и мятой. А еще за растительным маслом, отдельно отмечаю, чтобы она внимательно проследила за его чистотой. Работа оказывается хорошим способом отвлечься и подумать. Мне не 15 лет, чтобы я сразу думала, что Ровард на меня злится и начала страдать. Понятно же, что в поведении дракона это ж неспроста. Его злость кажется совершенно нелогичной после того, как он спал со мной в обнимку, уговаривая отдохнуть. Нет, тут что-то другое. И даже не связанное с тем, что я не Марика. Или связанное и с этим, и с книгой. Меня больше не зовут за общий стол. Ровард и Фридер по делам в городе у важных шишек. Арина решает, что ей больше нравится есть на кухне с Мартой, Улькой и мной. И это греет душу. За ужином я узнаю, что за день к нам несколько раз заходили с вопросами о свечах. Один раз даже открывал дракон, пока ещё был дома, чем привёл людей в глубокий шок, несчастную служанку какого-то зажиточного купца. Перед уходом отдаю Ульке несколько свечей, чтобы она отнесла первым приходившим. Запаса никакого нет, просьб много, но это говорит только о том, что мне не будет скучно, тем более, что я поставила мяту на растительном масле. А вдруг получится? «Не спишь ещё?» Рина заходит вечером, когда я уже собираюсь спать. «Конечно, предыдущая экономка была аккуратисткой, но такое с крягой, и чего Варт не прогнал ее раньше». Я пожимаю плечами и предлагаю Рине сесть на кровать рядом. «Не знаю. Ты же знаешь его, он никогда не рассказывает о своих планах», отвечаю я. Ходит, вынашивает свои мысли, а потом выдает результат. Рина грустно улыбается и садится, подбирая ноги. «Он не всегда таким был», отвечает она со вздохом. Тот Вард, которого я знала несколько лет назад, был совсем другим. Он много шутил, был душой компании и умел найти подход к любому. Правда-правда. К любому человеку. Не то чтобы я не верила Рине, ей лучше знать. Но глядя на хмурого Роуварда, я бы действительно не подумала, что он был таким. Хотя и в то, что он злой дракон, как те, которых Марики описывали в приюте, тоже не верится. А остальные драконы? Спрашиваю я. Они какие? Ирина удивлённо поднимает брови, как будто вопрос оказывается для неё неожиданным. «Разные, как и все», — произносит она. «Они больше одарены силой, чем люди, и магические, и физически. У всех есть свои недостатки, но есть и достоинства. Тарден, например, хоть и заносчивый индюк, зато верный до мозга костей. Нортон внешне хмурый и чересчур серьёзный, но отчаянно смелый и готовый защищать до последнего вздоха. Ксарен? Ох, тот язвый выпендрёжник!» но справедливость для него — всё. Фларенс сидит как сыч в своём поместье, но он всегда искренен. Я наблюдаю за тем, как она это рассказывает, слышу тепло и улыбку в её голосе. И никакого страха. Просто тут много рассказывают про драконов. И то, что ты о них говоришь, совсем не похоже на то, что известно мне, поясняю я. Пожив с Роувардом, я понимаю, что не стоит верить всем рассказам, но я же не знаю, всех ли драконов это касается. Ирина обхватывает пальцами мою ладонь и смотрит в глаза. «Я знаю драконов с самого своего детства, но у меня не было ни малейшего повода бояться их. Они безжалостны только к врагам и недоброжелателям», произносит она, «и готовы за Эльварием с собой пожертвовать. Вард уничтожил капище орков. И после этого мы несколько лет считали его погибшим. Знаешь почему? Он там потерял дракона». Так вот, что я имел в виду Ровард, когда говорил, что у него нет дракона. Как это может быть? И почему он так долго скрывался? «Так бывает, когда дракон отдает слишком много силы магии», — отвечает Рина. «А скрывался? Понимаешь, для него потеря дракона — это потеря половины себя. Варда хоть и уговорили выйти из отворничества, он все еще не пережил эту утрату. И я не знаю, переживет ли. Сложно. Как же это сложно понять. Но знаешь, а я ведь читала...» Беру эту книгу в руки и задумчиво провожу по обложке. «Тут красивая книга», — произносит Рина. «О чём она?» Удивлённо смотрю на девушку. «В смысле? А на каком языке она? Это же не язык Скаляхии. Его я немного знаю». ирина смотрит на меня без иронии совершенно искренне. Неужели действительно не может прочитать? Но как тогда могла его понять я? Марика знала только Скаляхский. «Уже поздно», — улыбается Рина. «Расскажешь мне потом?» Киваю, а мысли разбегаются, поэтому не останавливаю девушку, когда она уходит спать. Я снова погружаюсь в легенды и сказки, которые увлекают всё сильнее. А мне потом всю ночь снятся бескрайние горные просторы с глубокими ущельями и зелёными долинами, быстрые полёты и бездонные небеса с чужими звёздами. Три дня Ровард почти не разговаривает со мной. Он умудряется договориться, и они теперь вместе с Фридером снова отправляются на мануфактуру. Рина занимается домом, и Улька, кажется, теперь с восхищением смотрит не только на меня. Её тоже заражает неуёмная энергия кузины Роуварда. И только по вечерам мы собираемся в столовой, чтобы обсудить прошедший день и понять, что информация собирается очень медленно. Рина припирается с Фридером, и это иногда доходит до смешного. Кстати, за ужином к нам теперь ещё присоединяется Руди, который тоже нашёл общий язык с Риной и переговаривается с ней через Роуварда. Удивительно, но дракон не возражает. А мне время от времени приходится сдерживать смех, потому что перевод Роуварда далеко не всегда соответствует тому, что говорил Савёнок. На четвёртый день я наконец-то получаю нужный результат с мятой и лавандой. Мне приходится применить чуть-чуть магии, но какое-то подобие эфирного масла мне нравится. Так что пришло время экспериментов. Проверяю все формы, протираю их, и, как назло, опять обрезаюсь об край той же формы. Раздражённо зажимаю рану, пока ищу хоть что-то, чем можно перебинтоваться, Надо бы придумать, что с ней делать. В прошлый раз со мной был Ровард с его волшебной мазью и обезболивающими поцелуями. В этот раз мне приходится справляться с самой, что немного тормозит работу. Ничего. Главное — энтузиазм. Марика. В мастерскую влетает раздражённый Ровард и с хлопком опускает на стол передо мной какой-то листок. «Я больше не намерен это терпеть».